глава 21 время шло незаметно пока они были заняты подготовкой к балу с занятиями танцами обычными домашними делами и поисками информации в скопированных листах летописи потихоньку весна входила в свои права почти весь снег исчез Но вместо этого шли дожди, дул порывистый ветер, и в школе временами было холоднее, чем зимой. Чтобы никто не простыл, Айви поила всех витаминными чаями, которые успел оценить даже Ник, обычно всю весну ходивший простуженный. Кое-какие крупицы информации они находили, но сложить из них полноценную картину не получалось. Примерно так же ситуация обстояла и на личном фронте у Ари и Айви. Адриан, когда была возможность, таскал ей букетики, но погода никак не позволяла даже на прогулку выбраться. В итоге день бала, совпавший с постепенно налаживающей погодой, обещал стать для них чем-то вроде первого свидания. Ник помогал собираться Адриану, а Арианна — Айви. «Я себя как-то странно чувствую», — призналась она, пока Арианна укладывала ее волосы и закрепляла на них сетку. «Почему? Тебя что-то тревожит?» Спросила Арианна, умело поправляя каждую прятку. Похоже, не было ничего такого, что она не умела бы. «Только то, что мне никогда не доводилось бывать на балу. Понятия не имею, как себя там вести, несмотря на все, чему Ник и Адриан пытались меня научить». Ответила она. «Просто держись рядом с Ари», — посоветовала Арианна. «Если будут какие-то сомнения, от комментариев лучше воздерживайся, пока не знаешь, кто друг». «А кто враг?» «Пожалуй, лучшая стратегия», — кивнула Айви, с трудом узнавая себя в зеркале. «Не думала, что доведется так роскошно выглядеть». «Тебе очень идет», — Арианна улыбнулась, поправляя ей рукава. «Думаю, вот это будет кстати». Она сняла с вешалки и опустила на плеча Айви короткую накидку. «Вечерами бывает прохладно». «Спасибо, это очень кстати», — кивнула Айви. У нее также была небольшая сумочка, куда поместился платок и зеркало, и пара других нужных мелочей. В сопровождении Арианны она спустилась в гостиную, где уже ждали Ник, Адриан и старшие ученики. «Черт возьми, я теперь тоже хочу на бал!» Восхищенно ахнула Джейн, увидев Айви. Адриан ошеломленно полчал, но его выражение лица было бесценно. «Держи». Киван подошел к ней и осторожно надел ей свой перстень на средний палец. Он был ей немного велик, так что Ник, быстро соориентировавшись, уменьшил его. «На всякий случай», — тихо пояснил юный пиромант. «Спасибо большое», — кивнула ему Айви. «Я верну в целости и сохранности». «Постарайтесь, чтобы оно вам вообще не понадобилось», — улыбнулся Киван и отошел к другим детям. А Адриан, наоборот, подошел к Айви и взял ее за руку. «Идем?» «Идем», — улыбнулась она хоть и немного нервно. Они сели в экипаж, который Ник неделю улучшал и приводил в порядок, и даже на лошадей навел лоск и блеск так, чтобы было не стыдно явиться ко двору. «Признайся, тебе тоже немного не по себе», — спросила Айви, пока они ехали. «Даже не немного, и лишь то, что ты со мной, вселяет в меня спокойствие и уверенность», — признался Адриан. «Не переживай, все будет хорошо». «Ты раньше бывал на балу во дворце?» спросила она, радуясь этой поддержке. «Да, приходилось», кивнул Адриан. «Правда, рискну предположить, что сегодняшний бал будет более пафосным». «А что на прошлом было?» спросила она. «Что-то вроде бала дебютантов?» «На том, на котором я был?» «Да, что-то вроде», припомнил Адриан. Но это был не последний бал по времени. Я просто не все посещаю. Мне кажется, Ник больше страдает по светской жизни, сказала Айви, несмотря на нелюбовь к королю. Не столько по светской, сколько по разгульной, уточни Ларри. Как ты понимаешь, Николас стал персоной нон-грата, поэтому не может теперь так активно появляться в обществе. Самое смешное, что это лишь официальная позиция узурпатора против которой боятся пойти. Есть немало людей, готовых видеть его своим гостем. «А тебя?» – спросила она. «Мне показалось, что у вас довольно уединенная жизнь». «Мне тоже, только я сам не горю желанием», – рассмеялся Адриан. Тем временем карета подъехала к воротам и встала в небольшую пробку. Гвардейцы, пусть и не так придирчиво, как обычно, проверяли гостей. У них тоже проверили приглашение, убедились в отсутствии оружия и пропустили на территорию дворца. Экипаж остановился у парадной лестницы, и Айви по привычке чуть не собралась выходить без посторонней помощи, несмотря на шлейф, платья и этикет. «Подожди, сейчас подойдет Паш». Адриан деликатно придержал ее за руку, а потом поднес ее кисть к губам. Айви смутилась, но улыбнулась, и тут дверь открылась. С помощью пажи и Адриана она вышла из экипажа. Ее шлейф расправили, и тот красиво струился, пока она шла под руку Саре. «Черт возьми, мы еще даже не внутри, а я, кажется, уже трясусь», шепнула она с нервным смешком. «Что тебя тревожит?» Тихо спросил Адриан, поглядывая по сторонам. Его самого волновало лишь одно, чтобы о способности Хайве никто не узнал. «Наверное, просто волнуюсь, «Все же мне не приходилось бывать на таких мероприятиях, только на танцах в джаз-клубе», — призналась Айви. «А что такое джаз-клуб?» — спросил Адриан, и едва они пересекли двери замка, стал кланяться, здороваясь со встречными, но подходить никому не спешил. «Это такое место, где играют легкую музыку, чаще всего импровизируя прямо во время концерта», — ответила Айви, следуя за ним. А у нас такие есть. Называются мьюзик-холлы». Адриан повел ее к столикам, где можно было бы взять бокал вина. Конечно же, ее персона вызывала все большее внимание. «Почему все на меня пялятся?» Шепотом спросила Айви, взяв бокал вина и стараясь особо ни на кого не смотреть. Хотя Ник был прав, по-настоящему красивых людей, особенно женщин, было от силы треть потому что ты здесь самая красивая». Адриан не только сделал комплимент, но и констатировал факт. «Поэтому будь осторожна, не отходи от меня ни на шаг». «Ни за что», — пообещала она. «Я рада, что ты со мной», — призналась Айви. «А я очень рад, что ты со мной». Адриан снова поцеловал ее руку, не забывая следить за окружающими. «Итак, пока не начались танцы», «Мы обязаны всем вежливо кивать и прогуливаться туда-сюда или что?» Спросила она, осторожно оглядываясь оценивая роскошь зала и туалетов придворных. Именно так. Здороваться, кивать, поддерживать разговор. Скрипнул зубами Адриан, увидев, что к ним плывет какая-то расфуфыренная особа, и натянул на лицо милейшую улыбку. Только его дипломатическим талантам можно объяснить, что Баронесса так и не выяснила, кто такая спутница Адриана». Айви мило улыбалась, глядя большей частью мимо собеседников, сразу подмечая мужчин, взгляды которых стремились в ее декольте. «Твоя мать была смелая женщина», шепнула она Аре. «Почему?» Тоже шепотом спросил Адриан, держа перед ней тарелочку с закусками. «Потому что только ленивый не пялится на мою грудь», ответила она. «Сам посмотри». «О, поверь, я заметил», — вздохнул Адриан, к сожалению, слишком внимательный к деталям. «Мою маму природа наградила не так щедро, как тебя», — признал он, невольно загораживая Айви. «Может, прогуляемся?» «Давай», — кивнула она. Пока не началась вся эта официальная часть, надо было приезжать позже, чтобы никто не обратил внимания на опоздавших. «Но тебе в любом случае обратили бы внимание», Адриан подал ей руку. «Пойдем, пройдемся по галерее». Правда, король снял оттуда портреты своих предшественников. Он проглотил слова «законных». «А мы увидим самого короля», — спросила Айви, пока они двигались к галерее, и ощущала, что толпа перед ними все равно чуточку расступается, давая дорогу. «Да, он появится чуть позже», — кивнул Адриан, планируя держать Айви на расстоянии от него чтобы он не начал выяснять, какая у нее магия. Айви кивнула, все же ее любопытство было трудно сдержать. Они прошлись по галерее, откуда открывался вид на сад и преусловутые кусты сирени, пока что еще голые по ранней весне. «И все же здесь все не тронуто», — вздохнула она, ведь до этого видела, во что превратился город. «Да, здесь сад сохраняется в первозданном виде». «Насколько это возможно?» С тоской в голосе отозвался Ари, не считая священного дерева. Его силуэт, точнее то, что от него осталось, виднился на возвышении в дальнем конце сада. «Попозже пойдем посмотреть», — попросила Айви, но ответить Адриан не успел. Раздались фанфары, возвещающие о прибытии короля. «А вот и наш правитель», — помрачнев констатировал Адриан, глядя туда, откуда должен был появиться узурпатор. И то, что сейчас на его морщинистом не по возрасту лице отражалась улыбка, явно была непривычным явлением. Айви чуть вытянула шею, чтобы ей было лучше видно, а потом, как и все присутствующее, склонила голову в поклоне, когда узурпатор шел мимо них к своему трону. При этом Адриан даже невольно потянул ее чуть ниже, чтобы не привлекать внимания. К счастью, король явно упивался своим положением, ни на ком особенно не фокусируясь. Усевшись на трон, он насладился своим триумфом и, наконец, дал сигнал к началу бала, дважды хлопнув в ладоши. Оркестр заиграл для начала легкий марш, а уже потом знакомую Айве мелодию вальса. Адриан тут же приглашающе протянул ей руку, и она улыбнулась ему. Репетиции не прошли даром. Они закружились по залу легко и непринужденно, глядя только друг на друга. Несмотря на напряженность ситуации, Адриан чувствовал себя неимоверно счастливым. Айви тоже ощущала это волшебное чувство, словно под кожей пузырьки шампанского. Она была рада, что Адриан здесь с ней, и его теплая ладонь на талии вселяла какую-то уверенность. «Пусть их миссия прямо сейчас не ясна», Впереди больше неизвестного, чем известного. Но этот момент был бесценен в настоящем. Когда мелодия закончилась, Адриан, очарованный Айви еще сильнее, медленно поднес ее руку к губам и нежно коснулся кончиков пальцев. «Спасибо», — прошептал он. «За что?» — удивленно спросила Айви, чуть запыхавшись и раскрасневшись. Оркестр заиграл другую, более быструю мелодию. продолжим «За то, что ты здесь со мной. За этот танец», — ответил Адриан, не отпуская ее руку, и кивнул. «Да, продолжим, если ты не против». Айви улыбнулась, следуя за ним в центр зала, подхватывая ритм быстрого танца, напоминавшего ей что-то народное. Движения были несложными, рисунок то и дело менялся, но она словно знала его и вспомнила, так что ни разу не сбилась. Рукава и шлейф платья взлетали, струясь за ней по воздуху. Она не обращала внимания на взгляды других. Она просто танцевала с Адрианом. «Я не знал, что Арианна научила тебя этому танцу». Как и многие другие, Адриан не сводил с Айви восхищенного взгляда. Тоже умела двигаясь под музыку, но не так изящно, как его партнерша. Она не учила. Улыбнулась счастливо Айви. «Я просто его откуда-то знаю». Она кружилась вместе с остальными дамами, вскидывая руки в такт и снова попадала в объятия Адриана, ощущая, как ёкает сердце, когда он поднимает её над полом в прыжке. Это поразительно и потрясающе. Эйфория так завладела Адрианом, что он даже отбросил тревоги на время и просто наслаждался. Ещё через два танца Айви поняла, что едва может дышать. До того она запыхалась и распалилась. «Мне нужно освежиться», — выдохнула она. «Шампанского и на воздух». «Идем». Ари с удовольствием поддержал ее и повел к дверям, по пути прихватив пару бокалов. «Мне никогда не было на балу так хорошо», — признался он. «Мне тоже», — улыбнулась Айви, делая глоток шампанского, все еще часто и возбужденно дыша. «Для первого раза это здорово». Своего бокала Адриан так и не коснулся. Несколько секунд он смотрел на Айви совершенно очарованным взглядом, а потом, не раздумывая, качнулся вперед, обвил за талию и накрыл поцелуем разомкнутые губы. В глубине души Айви этого ждала, но все равно это случилось неожиданно. Промедлив буквально секунду, она прижалась к нему ближе и ответила на поцелуй, пьянее от него сильнее, чем от танцев и вина. Не то чтобы Адриан опасался быть отвергнутым, но ощутив отклик, Он едва ли не воспарил над землей, мечтая лишь о том, чтобы поцелуй никогда не прерывался. Но им обоим нужно было дышать, поцелуй прервался. Айвиния удержалась от смешка. «Уверена, Ник не ожидал, что это произойдет так быстро», — сказала она. «Да, он не очень-то верит в меня», — усмехнулся Ари, по-прежнему стоя к ней очень близко. Ему казалось, что в момент поцелуя он испытал небывалый прилив сил. «Как и в меня, полагаю», — улыбнулась она, не спеша отстраняться, а потом протянулась и нежно поцеловала Адриана еще раз. Пусть завидует молча. Тихо отозвался Адриан и охотно ответил на поцелуй, позволив себе сдвинуть руку вниз по спине Айви лишь на пару сантиметров. «Пойдем, я хочу посмотреть сад». Айви отстранилась и потянула Адриана за собой, желая остаться с ним наедине, скрыться пока от жадной толпы гостей. Адриан был только рад, он бережно взял Айви под руку и повел по саду, который знал довольно неплохо, невольно направляясь к месту священного дерева. Воздух был прохладный и пах оранжерейными цветами, которыми украсили дорожки. Весной и летом сад, наверное, был прекраснее. Айви была даже жаль, что она это вряд ли увидит. «Дерево выглядит, конечно, печально», — признала она, когда они дошли до возвышения, к которому вели ступени. Обугленный, развалившийся ствол, скорее уголь, застывший в форме дерева, чем само дерево. Да, оно было нашей последней надеждой. Такой вид дерева разрывал Адриану сердце, но он все же решился подняться к его останкам. Не отпуская руку Айви, он медленно двинулся вокруг ствола и замер, решив, что ему почудилось. «Погоди-ка», Ахнул он и, опустившись на колени, стал аккуратно разгребать залу. «Что там?» Айве было неудобно из-за платья, но все же она подобрала шлейф и рукавая присела рядом. Сквозь пепел проглянул крохотный росток. Адриан выглядел так, словно в него самого тоже ударила молния. «Ты зря его разрыл, он замерзнет», сказала она и протянула руку, чтобы подрастить росток, чтобы его не побило весенними заморозками. «Ты не понимаешь, росток означает, что еще не все потеряно», срывающимся шепотом отозвался он. «Это значит, что наследник жив, и он в нашем мире». «Ты права, нужно его пока спрятать», закивал он, решив, что Айви потянулась для этого. Айви не ответила. Она сосредоточилась на своих способностях на всех чудесных моментах сегодняшнего вечера и коснулась ростка, И тот ответил на ее призыв, тут же вытягиваясь, выпуская новые листья, набираясь сил, чтобы противостоять холодам. «Айви, что ты!» Ари запоздало понял, что она хочет сделать. Но сказать о том, что возродить дерево, может, лишь наследник, не успел. И увидев, что Росток отозвался, Адриан и вовсе утратил дар речи. Если бы он не стоял на коленях, его ноги непременно подкосились бы. «Стоять! Не двигаться!» раздался практически над ними женский требовательный голос. Айви обернулась, увидев девушку в форме капитана дворцовой стражи. Та держалась за рукоять шпаги, готовая выхватить её в любой момент. «Мы просто смотрели на дерево!» Айви подняла руки, показывая, что безоружно. «Мы просто вышли подышать воздухом!» «Отойдите от дерева!» приказала она, надвигаясь на них. «Айви, держись за мной!» шепнул Адриан, надеясь, что капитан ничего не заметит. «Приближаться к священному дереву имеет право только королевская семья», сообщила стражница. «Я требую, чтобы вы немедленно спустились». Айви кивнула, понимая, что происходит что-то странное, и пыталась нашарить ногой ступеньки, путаясь в подоле платья и, естественно, споткнулась. «Айви!» То, что она падает, Адриан понял лишь в последний момент. «Слишком поздно». С лестницы буквально под ноги стражницы они скатились вместе. «Ох, черт, моя нога!» Простонала Айви. «Кажется, я вывихнула ногу. Пожалуйста, приведите врача!» Попросила она у капитанши, которая на миг замешкалась и отступила. «Арестовать вы сможете меня и позже. Я никуда не денусь!» «Пожалуйста, быстрее!» Взмолился Адриан, глядя на предводительницу стражи Та еще пару секунд поколебалась, но потом все же кинула и поспешила ко дворцу. «Айви, как ты? Идти не сможешь?» Ари присел на корточке рядом с ней, стараясь не позволить панике прорваться наружу. «Нам нельзя здесь оставаться». «Я в порядке, я ей соврала», — ответила Айви, подхватывая подол и рукава, чтобы не мешались. «Но тром чует, нас ничего хорошего не ждет. Бежим». «Ты даже не представляешь, насколько». Адриан испытал неописуемое облегчение от того, что Айви в порядке. «Сюда!» Он стал указывать максимально короткий путь к воротам. «Нельзя привлекать внимание на выезде», — предупредил он. «И как же мы сбежим без экипажа?» — изумилась Айви. Но оказалось, у Адриана был план на этот счет. Он смог быстро и тихо выпрячь их лошадей, верхом они будут куда быстрее. Айви не приходилось ездить без седла. И она надеялась, что не сломает себе шею. Но когда они выехали за ворота, раздался звон сигнального колокола. За ними отправили погоню.